Глава 5 Суббота. 5 ноября. Утро. Псков. Дахла. Эль-Аюн. На утро вылета небо провисло серыми, клубистыми тучами, а под ногами хрупал снежок. Морозов особых не чувствовалось, но ветруган понад крестами задувал студеный, пока дошагал до рампа, лицо онемело. Десантники расселись в гулкой самолетной утробе, Навьюченный рюкзаками, парашютами, оружием, сухпаями, и 76-й взлетел. «Летайте самолетами аэрофлота», — подумал Зинков. Ребята, возбужденные дальней дорогой, перешучивались да пересмеивались, пока не утомились. Где-то над морем залегли дрыхнуть, а Жека, пользуясь лычками сержанта, устроился у маленького иллюминатора. Высмотрел он немного, но синий гофр Атлантики и красноватые наметы Сахары запечатлел на всю оставшуюся. В новенькой форме пустынной расцветки было зябко, однако стоило Илу сесть в дахле, как грузовую кабину заволок зной. Плюс тридцать. «Пацаны!» — заорал Квадрат, поводя широченными плечами. «Готовим мыль на сегодня банный день». Десантура захохотала. А Женька, улыбаясь заранее, как бы авансом всем тропическим кудесам сбежал на горячий бетон впереди своего отделения. Красота! Налево двинешь к океану, выйдешь. Волны блестят, как пряжка дембельского ремня. Направо пойдешь, в бухту дахла упрешься. За нею истинная пустыня виднеется, а на ее фоне сереют корпуса БПК. Узнавались силуэты упорного и стройного. Ну вообще! выразился рядовой Кузя, назад крутя головой. «Африка-моншар Кузя!» сощурился Зинков и повысил голос. «Отделение! Очки надеть! Тут солнце злое!» Достав темные очки, нацепил их, глазам полегчало. Хотя все эти телодвижения совершали Женька и почти бессознательно, на рефлексе, вбитом учебой и тренировками. А вот в голове полный кавардак и чисто детский восторг. В армию он пошел по призыву души, еще классе в пятом, решив для себя, кем быть. Родину защищать, вот его профессия. А тут... Кто ж знал, что еще и мечты о дальних странах сбудутся? Африка же, самая настоящая, с гориллами, крокодилами и бармалеями. Валкой трусцой подбежал офицер, и бойцы выстроились, не дожидаясь команды. Капитан Марьин был свой. Одолеть его в спарринге не мог никто, даже Квадрат, КМС под зюдо. И Кросс и Марин пробегал первым, и... Да что там говорить, воин. Лапа у него железная, но уставными строгостями командир не увлекался. Мне без разницы, говорит, как вы тянете носок. Торжественным маршем войну не выигрывают. — Все здесь? — осмотрелся капитан, щуря глаза. — Так точно! — отозвался лейтенант Бергман. Вот взводный был помешан на орднун-кун дисциплинин. Правда, не пасовал, ни в жаркие бакинские денечки, ни в душные ферганские. Нациков гонял, как все. За что Борманы и терпели. «Поесть, оправиться, на все у вас два часа». Марин выпростал запястье из рукава, краем глаза ухватывая командирские. «Ждем еще три борта и готовимся к десантированию. Место высадки — город эль -Айун. Столица Сахарской Арабской Демократической Республики, оккупированная марокканцами. Оттуда до границы с королевством — 70 километров, до морского порта — 30. Мои два взвода выбрасываются на северную окраину Эль-Аюна и перекрывают дорогу на север. Никого не впустим и никого не выпустим. Уличные бои этим местные займутся. У сахарцев там техники нет вообще, так что не ошибемся. Едет танк — подбиваем к такой-то матери. Парочку Асу-57 гарантирую. Взвод товарища Бергмана захватывает аэропорт на западной окраине. Две БМД вам в помощь. — Есть! — вытянулся лейтенант. — И держим связь с моряками. В океане наш ракетный Севастополь и авианесущий крейсер Киев. Если что, вызываем яки. Пусть долбит по скоплениям техники. Смолкнув, капитан приставил к колбу ладонь козырьком и глянул в бледно-голубое небо, словно выцветшее на жаре. Летят орелики. Две расплывчатые черточки в блеклой лазури оформились в 76-е. Вольно! прозайдись. Ниже безымянной высоты скучились розоватые здания Эля-Юна. Оттуда наплывали звуки стрельбы, то близкой, то отдаленной. Тарахтели калаши, долбили пулеметы. Война. Обернувшись, Зинков оглядел не слишком сахарский пейзаж. Среди песков протекала хилая речушка Сигиет-Альхамра, питая зелень по берегам. Зачуханные овцы щипали травку на фоне песчаных дюн. Отстрелянные парашюты полоскали белым шелком, цепляясь за финиковые пальмы. А товарищ капитан еще переживал насчет неправильной окраски самоходок. Куда, мол, в пустыню на зеленой осу? А в масть? 57-я дерзко задирала орудия на месте развороченного блокпоста. Мешки с песком и марокканцев из Королевской гвардии расшвыряла прямым попаданием. — Товарищ сержант! — гаркнул квадрат. — Разведка! — Вижу. БМД неслась с севера, вынырнув из-за холмов. Затормозила, подняв тучу охристой пыли. Наводчик-оператор, высунувшись из люка, отчитался перед капитаном. И боевая машина живо развернулась, откатываясь под защиту невысокой насыпи. Одна башенка выглядывает. — Так, мужики. Марьин вернулся бегом, серьезный, но спокойный. — Колонна идет. — Танковая. — Авиацию я вызвал, только начинать все равно нам. — Начнем, товарищ капитан, — бойко ответил Зенков. — Пуркуаба и нет. лягер, как на налягер. Он махом обошел позиции. БМД, как в полукапонире. Одну самоходку прикрыли мешки с песком, другая затаилась за грядой ущербатых останцев. Гранатометчики засели вдоль узкого шоссе. ждем -с», как Миха Гарин говорит. «Танки!» — разнеслось над позициями. На подъеме, куда восходило шоссе, заклубилась пыль, и показался легкий танк МАИКС суродливый, будто обглоданный башней. За ним катили 7-60, куда более основательно. Марьин медленно поднес к губам тангету. Первый огонь! Шипенье гранаты, выпущенной из арпага 16 совершенно затерялось в рокоте и ляске, но вот танк в середине колонны замер, будто споткнулся на ровном месте, и в тот же миг его башня приподнялась на клубах огня. Сухой воздух раскололся взрывом. Пятый и шестой. Огонь! Дуплетом рявкнули осу, хороня легкий танк в авангарде, и колонна остановилась. М-60 разворачивались, съезжая на обочину. Выстрелила парочка орудий, но без толку, лишь вздыбились лежалые пески вдалеке. Четвертый огонь. Оставляя копотный след, вынеслась граната и впилась в борт танку, над которым хвастливо реял красный флаг с зеленой звездой. Долю секунды спустя сдетонировала боеукладка и пламя рвануло изо всех люков. — Кузя, хватай двоих, приветишь БТР. — Есть. По обочине запылил гусеничный бронетранспортер Брэдли, рассыпая пулеметные очереди. Спрыгнувшие из брони пехотинцы открыли огонь, короткими очередями пропалывая кусты Тамариска. Едва Зинков открыл рот, чтобы дать команду автоматчикам, как рявкнула пушка БДМ, а соло Калашниковых слились в нестройный хор. — Отсекай! — орал Кузя. «Отсекай! — Отсекай! — Макс! Снаряд, предназначавшийся рубке АСУ-57, угодил ниже, в насыпь, швыряя песок и каменное крошево. Самоходка пальнула прямо через клубящийся дым разрыва, и тут на перемежавшийся грохот боя наложился новый звук — далекий свистящий гул. Он близился, переходя в надсадный вой турбин. И лишь тогда Женька поднял голову выше поросли верблюжьей колючки. С моря налетали звенья Як-38. И хищные силуэты стремительно скользили в голубой вышине, а ракеты, управляемые или не очень, уже вытягивали дымные шлейфы и прыскали огнем стартовиков. «Наши!» — завопили от блокпоста. Зенков узнал голос квадрата. Ракеты воздух-поверхность впивались в танки как гвозди в трухлявую доску. Одним ударом по шляпку и курочили броню всею силой своих БЧ. Отдельное звено палубных штурмовиков прошлось над танковой колонной, сбрасывая кассетные бомбы с кумулятивными боевыми элементами. Они рвались часто и ярко, язвя М-60. Ослепительные клубочки яростного огня вспыхивали десятками, вызывая в ответ грохот детонаций или чадный огонь расколоченных дизелей. Жек стянул голубой берет и утер им потное лицо. Победа! Дорогу к океану БМД одолела за полчаса и вынеслась на широчайший песчаный пляж. Пустынный, он тянулся от горизонта к горизонту, манил прилечь на горячий песок или разбежаться и в воду. Десантники, вопя как мальчишки, сбежавшие с уроков, рванули к воде, скидывая форму на ходу, окунаясь в набегавшие валы. Зенков чуть ли не первым ворвался в прозрачные волны, на удивление прохладные. Но и это в радость. После духоты на солнце солнцепёке хотелось свежести, а не парной. Отмахав сажонками на закат, Жека ощутил, как смывается грязь и пот, усталость и смертное томление. А в море, утверждая мир и покой, синела громада флагмана пятой оперативной эскадры. На палубу Киева как раз садился припоздавший як. Самолет опускался замедленно и плавно. Он словно тонул в мореве воздуха, взбаламученного турбуленцией. Зинков пожелал Лейтуну счастливой посадки и завернул к берегу. Воскресенье, 6 ноября, утро, Псков, улица Профсоюзная. Выйдя к палатам, я повеселел. Работа шла по всем стройотрядовским правилам с полузабытым звонким девизом «Даешь». Бортовой газон, набитый мусором, как раз съезжал с небольшого пригорка, заросшего неопрятной кудлатой травой. Осенний масс грузился потихоньку. Студенты выскакивали с носилками, И, поднатужившись, вываливали груз вкусов. Видал? хмыкнул довольно Рамуальдыч. А ты боялся. Нельзя начальству вот так вот прямо, попенял я ему. Покорекней надо, как бы вскользь, испытывал определенные сомнения. Вайткус рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Миша, даже не пробуй. Чиновника из тебя не выйдет все равно. Натура не та. Вскинув руку, он повысил голос это Привет труженикам!» «Деда!» — завопила Ирма, неузнаваемая в робе и каске. «И ты здесь!» Чмокнув меня мимоходом, да и то в щечку, она порывисто обняла Ромуальда Чеваркоя. «Деда! Деда!» А деда таял и плыл. Нученька моя!» — журчал он. «Любименькая!» «Здорово, шеф!» Откуда не возьмись, материализовался Данька Корнеев. Гордо сияя, он пожал мою руку. И ты здесь, улыбнулся я. Покосился на девушку, стыдливо опустившую ресницы, и хмыкнул. Все с вами ясно. Ну, показывай, бодро велел Вайткус. Чего вы тут натворили? Да тут работы еще, вагоны, маленькая тележка. Оживленно болтал Данил, неосознанно тулясь поближе к Эрме. Мы тут сблотовали второкуров, строителей и реставраторов. «Целый автобус набрался!» — воскликнула девушка. «Ну!» — радостно подтвердил Корнеев. «И мы из Ленинграда прямо сюда!» «Думали, в Лакита начнется с горисполкомом!» «Ага! Как родных встретили!» «Им уже позвонили из Москвы, так они тут просто изнывали от желания помочь и обеспечить!» Он торжественно обеими руками указал на стильную табличку, золотым по черному извещавшую. «Областной центр НТТМ» и сделал жест, как будто забрасывал что-то в двери. «Заходьте — Заходьте! Едва не исчез за распахнутой створкой, как Ерма затеребила меня. — Так ты один сюда? А Рита где? Или она с тобой? — Да куда ж без нее? — мягко заулыбался я. — Мы сюда на все ноябрьские. Жди, в обед заявится. Ее корнели в монастырь повез. — В мужской? — прыснула любименькая внучечка. — А он тайно. Нарядит ритульку иноком. Везет же. Временная проводка и голые лампочки высвечивали убожество запустения. Но можно было и по-другому взглянуть. Как на ремонт и наведение порядка. Невысокие шаткие леса загромоздили все пространство. Девчонки в спецовках аккуратно счищали со сводов накипь двадцатого века, замазывали выбоины и сколы. Стрельчатые окна накрепко заделали рамами, По углам гудели вентиляторы, нагнетая теплый воздух, а двое сноровистых мужичков выкладывали огромную печь. «Мы, когда с пола весь бетон скололи, — обернулся к нам Данька, — вот туточки нижний слой кирпичей вскрыли. Печной пот, или как он там называется. А Ирма реконструкцию забабахала». Девушка глянула на экскурсовода с укоризной. я тут же подхватил для пущего педагогического эффекту. «Вульгарный тип, м?» «Он исправится», — пообещал Ирма грозно хмуря бровки. «Уже?» — преданно вытаращился Корнеев. «Это!» — прогудел Ромуальдыч завитой колонной. «Ого! Вы что, весь подвал выгребли?» «Да!» — мигом возгордился Данил. «Вон второй масс грузим. Столько культурного слоя накидали». «Скорее, без культурного». Подхватил высокий бородач в каске и чистеньком комбинезоне. «Михаил!» — сунул он лопатообразную пятерню. «Тоже!» — улыбнулся я, пожимая мозолистую руку. «Ой!» — воскликнула Ерма. «Дайте я между вами стану!» Мы с теской с удовольствием дали, а затем по истертым каменным ступеням спустились в подвал. Здесь держался холод, но сырость не чувствовалась. Каменные своды сходились над головой, и у двух лампочек соток не получалось осветить обширную площадь. В углах темнота сгущалась, пугая тайнами старого замка. Двое студентов скребли лопатами, подбирая остатки бескультурного слоя, а хрупкая, миниатюрная девушка ширкала метелкой, открывая взгляду неровные каменные плиты пола. «Чистота — залог здоровья!» — выдал я начальственную мудрость. Девушка с метлой смутилась, но решилась-таки на ответ, словно отзыв выговаривая. — Порядок прежде всего. Пустовато — Пустовато как-то, — заозирался Вайткус. — Ну, извиняйте, — развел руки Данька. — Прикованных скелетов нема. А меня всего будто теплом обдало, и закопошилось понимание, чего именно здесь, в родовом гнезде, так легко и просто давались ментальные штудии. — вытолкнул я дрогнувшим голосом. — Скажи, чтобы все вышли. На минутку. Глянув на меня, Вайтку скивнул, ничуть не дивясь причуде начальника центрального штаба НТТ. — Ребята, девчата, вы это... наверх. — А что будет? — страшно заинтересовалась девушка с метлой. — Узнаешь первая, Томочка. Подвал опустел, лишь сверху наплывали молодые голоса. Я прошелся из угла в угол, сам плохо понимая, что же ищу. Не та натура ловила даже не знак, а след знака, некое указание предка. Минута истекла, и мне пришло в голову, что лучше всего не напрягать мозги, а отпустить их, позволив все еще загадочному подсознанию найти то, не знаю что. Тактика удалась. Меня потянуло к дальней стене. Я прикладывал руку к плотно уложенным глыбкам, нащупывая кончиками пальцев полустертые метки, и замер, ощутив за камнем пустоту. «Румуальдыч!» Вайтку ссыпался по лестнице, и я улыбнулся, перехватив его горячий взгляд. «Верна истина, что мальчишки не взрослеют, стареют только». Зубило и молоток. Это Сейчас!» Выбить твердейший известковый раствор оказалось непросто, но неведомый каменщик заделал щели лишь снаружи, для видимости нерушимой кладки. Подчистив швы, я расшатал отесанный камень и вынул его. Еще один, и еще. На меня пахнул воздух, застоявшийся за четыре века. — Посвети! — мой голос сорвался на сиплый шепот. Дрожащий луч фонарика отразился от бронзовых полос, оплетавший ларец с высокой резной крышкой. Громко сопя, я потянул его, перехватился и опустил на пол. «Да он не заперт!» — вырвалось у меня. Сундучок прятал в себе пухлые рукописные книги. Желтоватый пергамент покрывали четкие строки, а миниатюры поражали нетленной яркостью красок. Сверху же лежала стопка листов коричневатой бумаги, сшитая в тетрадь. Ох! Выдохнула Тамара, заглядывая мне через плечо, и тоненько запищала. Ребята, ребята, сюда! Тут клад, тут культурные ценности! Скорее! Я осторожно открыл тетрадь, ухватывая зрением первые строчки. И по понеже смотрения Божьей милости всюду исполнявшейся, пишу вое же слово мое, до идеи до правнука правнуков. Понедельник, 7 ноября, позднее утро, Первомайск, улица Шевченко. Колонны давно разошлись, но ощущение праздника осталось. Нарядные толпы запрудили площадь Ленина. Люди гуляли, степенно расхаживая или со смехом перебегая, встречаясь или знакомясь впервые. Малышня, осененная воздушными шариками, баловалась, играя в догонялки. Но сегодня все было можно. А музыка из громадных репродукторов продолжала греметь, взвеиваясь маршами, как утверждающими гимнами, и повсюду, куда ни глянь, полоскали алые стяги. Весь город будто сместился в красную полосу спектра, на асфальт, на стены и крыши домов ложились розовые отсветы. Даже в голых ветвях облетевших каштанов путался шалый протуберанец. Светлана Шевелева счастливо вздохнула, вбирая воздух, заряженный радостью. Да, Москва надолго оторвала их смашкой от здешнего неяркого бытия, закружила, завертела разноцветной каруселью. Вот только все эти блестки мели поверху, не трогая глубинные пласты души. А то, что в ней залегло на всю жизнь, отсюда. Здесь они родились, здесь прошло их счастливое детство. Да, им с Машей редко перепадали пирожные, зато становились подлинным лакомством. А какие баба Нюра выпекала вкуснючие пасхи в Москве за куличами? Мама никогда не ходила в церковь, комсомольская юность не позволяла, и бабушкина икона пылилась на антресолях, но... Но яйца на пасху красили обязательно, сохраняя ритуал безо всякой божественной сути, просто предвкушая истинную, семейную благодать. Света ласково улыбнулась. Мама сейчас суетится на кухне, напевая. Строгает салаты, творит свои изумительные котлеты. «О!» — вспомнила девушка. «Хлеба же надо купить!» Шагая мимо дома советов к гастроному, она, едва ли не впервые в жизни, ощутила накат теплой волны ностальгии. Здесь ей все, все знакомо. Вон за теми монументальными воротами стадион. Оливее, в конце тополиной аллеи, тир. Как-то они с Машей в третьем или в четвертом классе долго дожидались, пока там тамошний заведующий, строгий дядька, хромой с войной, уйдет. Было уже поздно, когда дядька, навесив на плечо несколько винтовок-мелкашек, удалился, заперев свой спортивный объект. Тогда они перелезли через высокий забор и насобирали целую кучу гильз. Спроси сейчас, зачем? Ответа и тогда не нашлось, зато дома им попало. А вы не шляетесь допоздна. Еще там, чуть дальше Тиро и Старой башни, на краю пляжа, они совершили страшное открытие. Паводок размыл берег, и из грязного песка проступил чей-то костяк. Желтый, хрупкий скелет лежал в обнимку с ржавым остовом винтовки. Правда, испуг не выстудил детские души. Сестрами правило одно лишь любопытство — влек сам факт чужой смерти. А уж вопросом, кого замыло в войну, нашего немца или румына, они не задавались. А вон там, через дорогу, в парке, она в первый раз целовалась. Их будто шторкой скрывали плети ивы. Весь мир скрылся в нежно зеленом мареве, а стук сердца заглушил все звуки. Правда, имени тогдашнего своего увлечения она не помнит — Девочка опытным путем нащупывала верную тропу в жизни. «Житие мое!» Светлана взбежала по ступенькам и толкнула тяжелые двери гастронома. Изнутри пахнуло хлебным духом. Бравые грузчики как раз заносили поджаристые буханки белого по 22. Сама она привыкла к Орловскому, но вот мама не изменяет караваем. Наверное, это тоже эхо войны. «Три года под оккупантами!» три года страха и голода. Мимоходом девушка углядела примету времени. Чай со слоном продавался свободно. Она даже посочувствовала растерянным теткам в небольшой очереди. Бедные не знали, как им быть. Хватать дефицит, пока не разобрали, так его и завтра выбросят. Но нет, лучше взять, пока есть. — Светка, ты? — Шевелева резко обернулась, узнавая встроенной молодой женщине Инну Дворскую, и все же знакомый образ не сочетался с увиденным. Модное пальто сидело на Ине идеально, изящные сапожки подчеркивали длину ног. А вот только холодные руки одноклассницы сжимали не сумочку, а ручку детской коляски, наверняка импортной, складной. Малыш в вязаном костюмчике, сосредоточенно изучал погремушку, и вот поднял головку, изумленно распахивая синие глазенки. Без улыбнулся незнакомой тетя. — Привет! — обрадовалась Светлана. — И ты здесь? — А мы с Олегом приехали к моим погостить, — оживленно заговорила Инна. — Папка как раз вернулся. Еле увела Васенка, а то затискали бы. — Дождались внука! — захихикала близняшка. Ага. А ты как на ноябрьске? Ну да, мамулька сорок рублей выслала, а я думаю, чего каникул ждать, съезжу. Ну и правильно. Инна нагнулась, ущипнув сына за пухлую щеку. Я как-то Альбину видела, не здесь, в Москве. Маша что, и вправду беременна? Четвертый месяц. С гордостью ответила Светлана. Плодимся и размножаемся. Рассмеялась Дворская. Ты сейчас куда? — Домой. Я тут за себя и за Машку. — Ну, пошли тогда. Пройдемся немного. — Ага. Расплатившись и кинув в овоську пахучую, теплую еще буханку, Шевелева придержала дверь, пока Инна выволакивала коляску. Олег привез. Света тронула мягкий поручень, заодно пощекотав Херувимчика. — Ты не поверишь, — хихикнула подруга. — Из Свердловска. Могут же, когда захотят. Они неторопливо двинулись к переходу и вышли к Дому Советов. «Кого видишь из наших?» — живо поинтересовалась Инна. Светлана скрыла улыбку, догадываясь, на кого именно распространяется любопытство Дворской. «Альку, Тимошу, Риту частенько. Они поженились с Мишей, ты знаешь?» «Да», — негромко ответила хорошистка. «Олег мне рассказывал. У них все хорошо?» «Просто отлично. Мише квартиру дали». «Здорово!» — вздохнула Инна. Помолчав, Шевелева спросила тихонько. «Скучаешь?» Дворская тоже ответила не сразу. «Знаешь, да». Она задумчиво сощурилась, глядя куда-то в сторону моста через Южный Бук. «Сижу иногда, кормлю Ваську и твержу себе. У тебя все хорошо. И Олег счастлив, и родители, и ты счастлива. И ведь правда». Больше всего я за Олега переживала. Гулёна тот еще, Так он сущим домоседом заделался. Да. Ну, выезжает, конечно, на съемки и раза два в день обязательно звонит, просит, чтобы Васёнок огукнул ему что-нибудь для вдохновения. Вот все у нас есть. Но чего-то не хватает. Знаешь, только ты никому не говори. Мне было бы куда легче, если бы Миша меня бросил. А! — махнула она рукой. — Не слушай меня. Я знаю массу девчонок, которые мечтают оказаться на моем месте. И ведь я действительно счастлива. Просто иногда начинаешь думать не о том. А стоит успокоиться и понимаешь, безоблачного счастья не бывает. — Да, — покивала Светлана. — Обязательно какая-нибудь тучка на горизонте. Во — Во-во. Ну ладно, Светик, поехали мы, наш автобус. — Давай помогу. — Да я уже привыкла. — Ваську подмышку, коляску вдвое. Издав смешок, дворская бережно подхватила сынишку. — На тогда, подержи. Шевелева опасливо приняла ребенка, прижала к себе обеими руками, пока Инна ловко складывала коляску. Маленькое теплое существо таращило глазята, совершенно беззащитное и беспомощное, и в Светлане толкнулось нечто древнее, накрепко зашитое в генах. — Ну все, спасибо. Пока-пока, как Маша говорит. Отняв Васенка, Инна поднялась в Икарус, счастливая и несчастная. Шевелева проводила глазами отъехавший автобус, размышляя о щите сует, и медленно зашагала к дому. — Сама виновата, — проворачивались мысли. — И все равно жалко человека. Есть поступки, которых не извинить, не изменить нельзя. — Но можно избежать, — молвила Светлана. Мамин обед уже, наверное, готов. Она качнула своим скромным вкладом, булкой белого, и ускорила шаг, даря улыбку городу и миру.